Глава 16. Адъютант его превосходительства Я никак понять не мог, что он мне говорит и зачем сует в руки две бархатные коробочки За дело под бубырем и за зенитную батарею, третьей и второй степени На самом деле, меня еще не отпустило после контузии Иногда в глазах темнело, а уши начинало ломить, вот как сейчас Припаскудные ощущения. Хотелось сесть и посидеть где-нибудь в сторонке, а не слушать какую-то ахинею, которую скороговоркой нес этот тип. Может, он и неплохой тип. В конце концов, ожоги на лице штабс-капитана и нашивки панцирника — это не шутки. Но было как-то тяжко. — Присядьте, поручик. Штабс-капитан заботливо придвинул мне стул. — Вам дурно? — Я в уголочке пристроюсь. Просто нужно пару минут... «Да, да, ради бога, только не забудьте!» Он снова принялся совать мне в руки бархатные коробочки. «Да что это в конце-то концов?» Я сел в удобное кресло в углу кабинета и откинул голову, расслабляя шею. Вообще-то он и вправду был неплохим человеком, этот штабс-капитан. Где бы еще я смог вот так вот посидеть? Столичная комендатура начинала мне нравиться. Наконец меня отпустила. Хозяин кабинета продолжал работать. Общался с двумя вольноопределяющимися, потом подписывал документы для какого-то хмурого кавалериста. Я решил глянуть, что там такое, в коробочках. Со щелчком распахнул одновременно обе и даже крякнул от удивления. с капитан глянул на меня и широко улыбнулся. «Вообще-то вручать должны были перед строем, официальные с музыкой, но там какой-то инспектор-генерал, заслышав о вас, устроил скандал». Я решил, что, учитывая ваше состояние, проще будет отдать в спокойной обстановке. «Да, — Да-да, это вы хорошо придумали. Я полез во внутренний карман кителя и достал свой первый серебряный крест четвертой степени. Вообще-то его положено было носить не снимая, но... Как-то не принято было в нашей роте щеголять наградами. Так я, глядишь, полный бант соберу. Кавалерист вышел из кабинета, а штабс-капитан сказал. — Глядите, поручик! «Так и полный бан соберете!» Я вздрогнул, а он продолжил. «Хотя с вами пока совсем не ясно. Зайдите через пару дней, станет понятнее с новым местом службы. И погодите-ка, пока вы здоровье поправляли, денежное поощрение начислили. Получите и распишитесь!» вот -то оно как! Это при старой армии империи было в порядке вещей. Кавалерам ордена поощрение ежегодно выплачивать. «Оказывается, дела у нас на лад идут, раз о такой приятной традиции вспомнили». Я сунул ассигнации в карман, а штаб капитан погрозил мне пальцем. «Дайте-ка мне вашу награду!» При наличии предыдущих степеней носить было обязательно орден высшего достоинства, так что крест с цифрой 2 был торжественно помещен мне на грудь. «Вот теперь порядок. Поздравляю, поручик!» «Слава империи!» «У меня даже получилось козырнуть, как полагается». Деньги, конечно, не главное, но те возможности, которые они открывают, грели душу. Например, новые сапоги. Давно мечтал сшить у хорошего мастера-сапожника на заказ. Или снять номер в гостинице с настоящей кроватью и огромной ванной, и просто не вылезать оттуда пару дней. Мои сладостные мечты прервал радостный возглас. Алло, господин поручик! Я завертел головой в поисках источника знакомого голоса. «Да-да, я к вам обращаюсь, кавалер почти полного банда!» Мне кричали из автомобиля с открытым верхом какие-то господа в белых кителях лейб-гвардейцев. «Вот же черт! Марк Вознесенский и его светлость князь Тривильян, а «А он-то как в лейб выбился!» «С другой стороны, с его происхождением и квалификацией...» «Запрыгивай!» И я запрыгнул. Тривильян что-то нажал, чем-то покрутил и, выдав клуб вонючего дыма, рванулся вперед. Мы жили в интересную эпоху. На одной улице можно было встретить громоздкий паровик на дровах, архаичную бричку и вот такое вот новомодное авто. Контрасты, однако. — Какие планы? — уточнил я. — Слушать музыку и кушать вкусные вещи, — заявил Марк, поблескивая темными стеклами очков. — Какие-нибудь коррективы? — Мне нужны сапоги. Есть тут хороший мастер? Его светлость хохотнула, потом хлопнул Марка по коленке и сказал «Наверное, придется ему сразу сказать» «Планировали же в обед, а зачем ему сапоги, если...» «Их тайны начинали меня выкладывать» «Давайте выкладывайте, господа лейб-гвардейцы! Что вы там замышляете?» «Марк, давай ты» Тревельян сосредоточился на управлении авто Вознесенский вздохнул «Мы просватали тебя в дьютанты» Я позвенел льдом в стакане Бренди, сделал маленький глоток и отправил в рот кусок стейка. «Пшли они к черту со своими идеями!» «По-настоящему великий старик. Да там обязанности смех один. Чай заваривать, документы по папочкам разложить, беседу поддержать. Да ради одного этого стоит согласиться. Он у самых истоков движения стоял, один из отцов-основателей!» «К нему б такую охрану приставили, мышь не проскочит, но его превосходительство категорически в отказ. Еле на адъютанту уговорили», — вещал тривильян. «А куда предыдущий делся?» — мясным голосом сказал я, закашлялся и проглотил еще порцию бренди. «Женился на княжне Синеозерской». Марк пил неизменный кофе. «Ну а женатому человеку в адъютанте Мавитон, да и отвлекаться будет». «А вы что же, если он такой замечательный, этот старик?» Ребята посерьезнели. «А у нас свои обязанности. Да и...» «Что?» «Он никогда не возьмет в адъютанта аристократа из бывших». «А вот это вот заставляло задуматься». «Ему нужен свежий взгляд, понимаешь? Человек из народа. Ну или из окупов». Я поднимался по лестнице, с стуча каблуками старых сапог по крутым ступеням. На площадке между этажами пропустил приятную молодую семью, молодого служащего, который поднял шляпу в приветствии, его вполне еще симпатичную супругу и двух мальчишек-погодков. У младшего из кармана предательски торчала рогатка. «Ничего себе забрался его превосходительство!» — подумал я, достигнув, наконец, пятого мансардного этажа. «Дверь здесь была одна». Массивная, окуванная медью, со строгой табличкой. Таблички тут были на каждой квартире. Дом образцового содержания, однако. Но такой точно ни у кого не было. Надпись гласила «Ген Анш Артур Николаевич Крестовский». Я сглотнул неприятный комок. «Генерал Аншев? Сколько ему лет? Какое он отношение имеет к императорской фамилии? И почему я ни разу про него не слышал?» С другой стороны, последний раз чин генерала аншефа был присвоен еще до моего рождения. С другой стороны, в отношении правящей династии, бывшей, случались и исключения. Но и в конце концов, я не ходячая энциклопедия по военной истории, чтобы помнить наизусть все фамилии генерал-аншефов. Но в целом они были как-то на слуху. Слишком уж масштабные задачи решали. Звонок был электрический. Старик-то, сторонник технического прогресса. Я нажал на кнопку, и раздалась мелодичная трель. Дверь тут же открыл какой-то мордатый жандарм. — Господин поручик, ну слава тебе, Господи! Он вытер вспотевшую физиономию и широким жестом пригласил меня внутрь. — Поскорее проходите, мочи мои нет больше! — Вот мои документы, если... Я попробовал вернуть разговор в конструктивное русло, но жандарм проигнорировал мои жалкие попытки и срывающимся голосом проговорил куда-то вглубь квартиры. «Новый адъютант прибыл, ваше превосходительство! Разрешите идти?» В конце он сорвался таки на фальцет. «Разрешаю». Голос был низкий и глубокий, поставленный. Такой бывает у оперных певцов, лекторов и командиров. «Ну, храни вас, боженька, поручик!» Прежде чем скрыться за дверью, этот здоровенный мужик мелко по бабье перекрестил меня и растворился. Он так и сказал. «Боженька!» Это насторожило меня больше всего. «Ваше благородие, смените сапоги на спортивные туфли и повесьте китель и фуражку на крючок!» Голос не предполагал возражений. «Меня тысячу лет никто не звал благородием, сейчас это было не принято». Я огляделся в поисках названной обуви. Спортивные туфли стояли тут же, на приступочке. Совершенно новые, и размер был точно мой. Я закрыл дверку на задвижку, снял китель, фуражку и переобулся. Весь мешок просто восставил в углу. Непонятно, что было делать с портупеей, не оставлять же револьвер на полке для обуви. Я так и прошел внутрь квартиры, с портупеей в руках. В глаза мне ударил свет из окна, но я рассмотрел крепкую сухощавую фигуру и гривущий дых с вороными прядями волос. Кладите оружие на журнальный столик, не стесняйтесь. Я так и сделал. Не успев распрямиться, на одних рефлексах поймал нечто летящее в меня. «Боксерские перчатки?» «Это что еще за...» Его превосходительство шагнул вперед. Это был мощный старик одного роста со мной. Смуглый, с высоким лбом, породистым крупным носом, копной седых волос и окладистой бородой. Его черные глаза смотрели из-под иронично приподнятых густых бровей прямо на меня. То ли насмехаясь, то ли изучая... Одет он был в удобные холщовые штаны, спортивные туфли и борцовку, которая оставляла открытыми загорелые крепкие руки, перевитые жилами. Он был в боксерских перчатках и явно готовился к поединку. «Надевайте! Или струсили!» И широко улыбнулся. Тут мной овладела какая-то веселая злость, и я брякнул первое, что пришло на ум. «Хоть вы мне и превосходительство, а как будете смеяться, то ей-богу, поколачу". Это произведение было сейчас очень к месту, если я правильно понял, что он за человек. «Ах ты, сякой такой сын! Как генерал шефа! Он явно получал удовольствие от ситуации, и классику отечественной литературы знал не хуже моего. «Да хоть и генерал-аншефа!» шефа, продолжил игру я. «За обиду не посмотрю и не уважу никого!» «Как же хочешь ты со мной убиться? Разве на кулаки?» «Да уж на чем бы то ни было!» Я затянул завязки перчаток зубами. «Ну, давай на кулаки!» — проговорил Артур Николаевич Крестовский, ударив перчатками друг от друга. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!» Мы сошлись в центре комнаты. Я осторожничал, принимая его выпады на предплечье и редко бросая вперед левую руку. Его превосходительство весьма технично обрабатывал меня сериями ударов. Когда я не успевал уклониться или подставить руки, и удары достигали цели, мне казалось, что в мою голову забивают гвозди. «Ну же, поручик!» И, совершив отвлекающий маневр правой, левый двинул мне в печень. Я задохнулся, поймал еще несколько ударов, а потом... А потом я выдохнул, оскалил зубы и перешел в контратаку. Его превосходительству пришлось теперь самому уклоняться и прикрывать голову. Я хлестал его двойками и короткими сериями, пользуясь преимуществом своей молодости. Все-таки дыхание у него сбилось, но генералу удалось поднырнуть под мой длинный джеб и раз-два еще навешать мне по корпусу. В итоге мы сшибли журнальный столик с портупеей, опрокинули стопку к никстрюму и разбили вазу. На вазе я поднял руки вверх в капитулирующем жесте. «Если мне суждено быть вашим адъютантом, то крушить квартиру по меньшей мере непрактично». «Убирать-то все это придется мне!» На самом деле я был на пределе. Старик задал мне хорошую трепку, и требовалось какое-то время, чтобы отдышаться. «Ну почему же? К одиннадцати заглянет Настенька. Она тут прибирается каждый день, так что...» Ему тоже было не сладко. Грудь генерала вздымалась, лицо раскраснелось, а на лбу выступили крупные капли пота. «Вы хорошо боксируете!» «Я-то ладно! А вот вы-то...» «Вы, ваше превосходительство, меня изрядно удивили!» «Я-то? Я-то был чемпионом столицы в свое время!» Он самодовольно хохотнул. «В среднем весе! Так что это вы меня удивили!» Большие настенные часы начали бить и одновременно с одиннадцатым ударом в дверь постучали, игнорируя звонок. Я кинулся открывать, на ходу стягивая перчатки. Молодая миловидная женщина в строгом коричневом платье, аккуратно повязанном платке и с саквояжем в руках, сердито глянула на меня. — А вы кто такой? — Адъютант его превосходительства, — отрапортовал я. — А вы, Настенька? Настенька, внезапно засмущавшись, поправила локон, выбившийся из-под платка, но потом снова нахмурила брови. — Ну, вон то понятно! Ну, вы-то! Она кивнула на боксерские перчатки. — А я что, я ничего? «Так, пройдите в свою комнату и не мешайте мне четверть часа!» «Да я, собственно...» — развел руками я. «Вы даже комнаты своей не знаете!» Она поставила саквояж на пол и погрозила мне пальцем. «Вот эта дверь сразу налево!» Я пожал плечами, забрал свои вещи из коридора и зашел внутрь. Книжные полки... Они тут вообще по всей квартире. Вполне приличный диван, письменный стол с электрической, лампой и платяной шкаф. Неплохо. Платон Игнатьевич, этот ваш Эрзацгумстед-Акт следует додумать. Почему, например, речь идет только о солдатах имперской армии? Почему заводской рабочий на пенсии не имеет права на своих 60 гектаров? Или крестьянский сын из многолетней семьи? Чем он хуже солдата? «Наши воины проливают кровь, добывая победу во славу!» Платон Игнатьевич даже затрясся от возмущения. — Победы добываются не только пролитой кровью. Победы зависят от количества пулеметов, качества боеприпасов, сапог и теплой одежды, от горячей пищи, функционирующих железных дорог и благожелательного настроя местного населения. — Но ведь они не записались в добровольцы, не проявили сознательность! — Да бросьте вы! Я вам крамольную мысль скажу! Артур Николаевич потянулся за чашкой кофе, отпил глоток и одобрительно кивнул мне. «Легко геройски умереть ради своих идеалов, а вот жить в соответствии со своими идеалами — вот в чем истинный героизм». «Ну, хорошо, допустим, мы сделаем дифференцированный подход», — почесал гладко выбритый подбородок Платон Игнатьевич. Мы предложим 50 гектаров на Востоке любому законопослушному имперскому подданному, и 60 после службы в армии, плюс льготное кредитование в Государственном банке на закупку инвентаря семян и скотины только для отставников». «Это уже больше похоже на правду, но вот это вот слово «законопослушным». «Мы-то с вами, Платон Игнатич, законопослушными считаться можем?» «Мало у нас людей по тюрьмам и ссылкам за последние четверть века протащило. Может быть, не будем усугублять?» «Ну, послушайте!» — снова затрясся Платон Игнатич. «Так вы и лоялистским дезертирам скоро землю давать предложите!» Его лысая, как яйцо, голова блестела в свете электрических лампочек. «Абсолютно верно!» — блеснул очками его превосходительства. И я даже знаю, где именно. Они зубами в эту землю вгрызутся, если им пообещать полную амнистию и отсутствие поражения в правах на этой конкретной территории. — Вы полагаете? — задумался Платон Игнатич. — Господин поручик, принесите мне зеленую папку из кабинета. Генерал был самовежливость. Я не особо освоился в его кабинете, поэтому потратил некоторое время на ее поиски. Папка нашлась на подоконнике, рядом с небольшой фотокарточкой в изящной серебряной рамке. Приглядевшись, я вытаращил глаза. Крестовский, молодой, без бороды и залысин, держал на руках мальчишку, который подозрительно напоминал последнего государя-императора. «Да кто он, черт побери, такой?» Подхватив папку, я отнес ее в гостиную и положил на журнальный столик. Забрал оттуда кофейные чашки и вышел. «Господин поручик, повторите кофе, будьте любезны». С кардамоном у вас отменно получается. За неделю новой службы я уже привык к таким посиделкам. К Артуру Николаевичу приходили в гости пожилые господа, чтобы обсудить самые разные темы. От создания акционерных обществ на национализированных в северо-восточном промышленном районе фабриках до закладки новых подводных лодок на верфях под Мангазией. Отдельной огромной темой были боевые действия с разглядыванием крупномасштабных карт, пометками на полях и стрелками. Все эти серьезные вопросы обсуждались в непринужденной обстановке. Компании из четырех-пяти человек или один на один. Непременным атрибутом были чай, кофе или что-нибудь покрепче, но в очень скромных объемах. У меня вообще возникло впечатление, что его превосходительство или член общества иллюминатов, или имперского тайного совета. Но с другой стороны, иллюминаты и кофе с квиндельками. Тайный совет в самой обычной квартире? Пусть и дома образцового содержания. В дверь позвонили. Я поставил на огонь джезву побольше, тут их был целый набор, и пошел в коридор открывать. «Поручик, держите! Это к столу!» Их была целая компания, и они принесли огромный бумажный пакет с выпечкой. Такие крепенькие, плотные, бородатые, пышащие здоровьем мужички, типичные северяне. «Да-да, раздевайтесь!» Обувь можно не снимать Его превосходительство в гостиной С Платоном Игнатьевичем О, Платон Игнатьич Они благоговейно закатили глаза И, толкаясь, прошли в гостиную А я отправился ставить на огонь Вторую джезву Вечер обещал быть долгим Пока я носил хаки И тянул лямку в рядах Возрожденной имперской армии Гражданская жизнь менялась особенно здесь, в глубоком тылу. То есть, конечно, мы представляли, за что и против чего воюем, но увидеть воочию долгожданные перемены — это было совсем другое. «За что мы воевали, поручик?» Этот секунд-майор был солидно пьян, и ему явно не нужен был ответ на поставленный вопрос. Его сотрапезники тоже были изрядно навеселе. Один из них, господин академического вида, воздел перст к небесам. Мы воевали за новую империю, родной дом для всех народов засловий и ее населяющих. Дом безопасный, изобильный и гостеприимный, если гости готовы уважать обычаи хозяев. Дом, в котором благосостояние и авторитет каждого человека зависит от личных талантов и трудолюбия, а не от политических взглядов, где не нужно бежать домой и запирать двери на сотню замков, как только стемнеет. «Не нужно бояться за свою собственность! Переживать за будущее детей!» Интересно, где это он успел повоевать? Матерым бойцом академик точно не выглядел, но это ни о чем не говорило. «Мы воевали за историческую преемственность и уважение к империи старой со всеми ее достоинствами и недостатками. Достоинство стоило приумножать, недостатки — исправить, тяжким трудом совместными усилиями — а не развешиванием за ноги всех, кто показался неугодным безумной толпе, ведомой вжаками с синими бантами. Наверное, он был прав, но у меня было конкретное поручение от его превосходительства, так что пьяный пафос был совсем не к месту. Однако разъяснить это компанией, сидящей за столом, никак не получалось. Секунд майор кивал и поддакивал, а потом стукнул кулаком по столу. Я ведь в отставку вышел после подписания перемирия, но вернулся потому что вся эта политика, экономика — это не мое. Я воевал и буду воевать за людей, а как по-другому? Когда начали распространять воззвание его высочества регента, почему-то оказалось, что поддерживали его те, кто мне искренне симпатичен. Мои боевые товарищи, кадровые офицеры и другие порядочные люди. Те, кому есть что терять, кто ценит то, что имеет. Здоровая часть интеллигенции, фермеры, предприниматели, даже в рабочей среде многие выступили на нашей стороне. Господи боже, до да дворник с моего двора сумел сложить два и два и пойти за регентом. Щеголеватый подполковник с элегантной испаньолкой, который до этого вел себя весьма расслабленно и изредка попыхивал папироской, вдруг оживился. «А ведь в конце той войны или подем свет стоит императора, затянувшуюся войну, балбесов-фаворитов и непроходимую косность бюрократической машины. Это ведь ваши слова!» «А я не отрицаю!» — гречился секунд-майор. «Я и теперь против хамства, полицейского произвола и коррупции, но это были частные явления, с которыми можно и нужно бороться. Старая империя не была совершенной!» У нее было много грехов, но альтернатива оказалась много хуже. По обычаю пьяных товарищей, которые знали друг друга тысячу лет, они просто говорили одно и то же разными фразами, и это их полностью устраивало. Они получали удовольствие, но я-то нет. «Поручик, а ты что стоишь? Сядь здесь, выпей с нами!» Подполковник, кажется, разглядел адъютантские аксельбанты у меня на груди и конверт в рукаве и почему-то разочарованно махнул рукой. «Так вы по делу!» Артур Николаевич просил найти профессора Баренбаума и передать ему лично в руки. Я вопросительно глянул на академика. Он тут единственный был похож на профессора. Когда я произнес имя и отчество его превосходительства, все присутствующие как-то подобрались и, кажется, даже слегка притрезвили. Профессор принял конверт, Тут же разрезал его столовым ножом и пробежался глазами по тексту. — Ну, вот, о чем я говорил! Ассигнирование на кадетские корпуса и реальные училища будут увеличены в два с половиной раза. Беспризорника, говорите? Вот так вот. Мы получим кадровых офицеров и технических специалистов для страны, а не юных преступников. У нас с вами много работы, господа! Господа заметно повеселели. — Стало быть, набора в этом году ждать? — спросил подполковник. — А я уж думал, нас в отставку, ребят на улицу. А так будем жить! Низкий поклон Артуру Николаевичу, заступнику нашему! Кажется, все в столице знали, кто такой генерал Аншев-Крестовский. Все, кроме меня, и это нужно было исправить. Но как выкроить время на поход хотя бы в библиотеку, я совершенно не представлял. А напрямую спросить у его превосходительства что-то вроде «Кто, черт вас, Дери, такой?» Это было как-то странно. Я вышел из трактира и огляделся. Жизнь кипела. Вот они, те самые изменения к лучшему. Никаких газовых горелок, керосиновых фонарей. Электрическая иллюминация переливалась всеми цветами радуги. По проспекту мчались все мыслимые виды транспорта. Тротуары были полны людей. Когда я впервые надел на себя хаки с нашивками вольно определяющегося, лица людей были другими серыми, уставшими, напряженными. Теперь мелькали улыбки, слышались оживленные разговоры. Мне не было обидно за то, что они тут улыбались и трепались, пока мы проливали кровь. Нет, я для этого и пошел в окопы, если честно. Помню, как в разгар еще той войны я, будучи подростком, стоял в очереди в булочную, за хлебом. Очередь была длинной. Не только внутри булочной, но и на крыльце, и на тротуаре, Люди возмущались, ругая императора и правительства, но хлеба в итоге хватило всем. Потом, когда при ассамблеях стали выдавать по карточкам по полфунта в сутки на руки, я мечтал вернуться в ту очередь, где тепло одетым, энергичным людям не мешали возмущаться, где, отстояв, можно было рассчитывать на то, что ты купишь столько хлеба, сколько тебе угодно, да еще и выбрать можно. Монастырский ржаной... Серый отрубной, пшеничный, купеческий или сладкая сдоба. А вот таких веселых людей, которые просто хорошо проводили время и гуляли ради собственного удовольствия, таких людей я видел только в детстве. Развернувшись на каблуках, я зажигал по тротуару. На сегодня было еще две встречи. И как он отреагировал? Его превосходительство сидел в кресле, закинув ногу на ногу. На генерале была сорочка в клеточку, бежевые брюки карга и домашняя безрукавка из дубленой кожи. Он снял очки, сложил газету пополам, потом еще и еще раз и пригладил сгибы ногтями. Ногти у него были чистые, аккуратно подстриженные. Он вообще следил за собой, умел и любил выглядеть импозантно. «Кажется, подумал, что я аферист, но когда увидел вашу подпись, засомневался. Сказал, что позвонит лично вам», — ответил я. Он звонил минут семь назад. «Вы слыхали про брюквенную зиму?» «Да-да, последняя зима перед перемирием. Тогда в протекторате начинался голод. Они ели все подряд, даже брюкву, которая обычно предназначалась скоту. Потом лоялисты начали продавать им зерно». Баттер, зерно в обмен на оружие. Сейчас в протекторате не брюквенная зима, а брюквенные годы. Мы додавливаем лоялистов» и не продаем зерно за рубеж до сих пор по крайней мере этого не делали так как говорите он отреагировал я задумался алаис Трумс торговал с кабиными изделиями метизами и деталями для механизмов держал лавку в нижнем городе судя по имени и акценту он был уроженцем протектората скорее всего даже тывтоном но какое это отношение имело к брюквенной зиме Он обрадовался и засуетился после того, как поверил в серьезность того, что... что там было написано. И тут до меня дошло. Трумф что-то вроде посла протектората в империи? И мы будем продавать им зерно? Генерал хмыкнул и протянул мне газету. В глаза бросился заголовок об увеличении объемов госзакупок сельскохозяйственной продукции и рекордные урожаи в южных и центральных областях. У империи впервые за пять лет появляются излишки продовольствия, представляете? А продразвертка ведь почти убила инициативу. Никогда не понимал, какой смысл фермеру сажать больше, если у него все равно заберут все, кроме того, что необходимо для пропитания ему и его семье. Я, наверное, тупой, тупее старой администрации и сельхозыполномоченных ассамблей. Артур Николаевич поправил очки и забрал у меня газету. Продразверстка отменялась на всех территориях, которые освобождали или оккупировали как угодно силы новой империи. Это был один из самых болезненных вопросов для поселян, то есть для большей части населения. Трумп официальное лицо внешней разведки протектората. Он передаст мои размышления куда нужно. У него все так было. Беседа, размышления, чаепитие, предложения, душевный разговор. Он просто общался с людьми, излагал свои мысли, а потом в газетах появлялась статья о новом постановлении тайного совета или директиве его высочества Рейгента. Помимо данных об урожае и госзакупках, в этом номере курьера я крайним глаза успел разглядеть заметку о том самом земельном проекте, который в беседе с Платоном Игнатьевичем генерал назвал «Эрзацгамстет-актом». Стоит ли говорить, что он учитывал мнение Артура Николаевича о земельных участках для бывших лоялистов на побережье Северного океана? Это, конечно, не теплые моря, но что касается скотоводства и технических культур, вполне пригодно, насколько я знаю. Я думаю, что мы сможем принять еще и поселенцев из Протектората, как при первых императорах, и включим их в земельный проект. Он, кажется, заметил, куда я смотрю. Конечно, не сразу, а когда смута закончится. Это было что-то из ряда фантастики. С другой стороны, даже после войны с протекторатом, такой озлобленности, какая бытовала в народе, например, по отношению к башибузукам, к тифтонам и прочим жителям западной державы, не существовало. Вообще, за последние сто лет мы с ними были два раза союзниками и два раза воевали. «Сделайте-ка вашего кофе, поруччик будьте любезны. Покрепче и с кардамоном». «Пристрастили вы старика к этому зелью, вот соберетесь в отставку, что я без вас делать буду», — улыбнулся в бороду генерал Крестовский. «Не соберусь, ваше превосходительство, мне нужен реванш, все-таки прошлый поединок остался за вами». «Ну, ну!» — отмахнулся Артур Николаевич, но было видно, что ему приятно. «Я столкнулся с Арисом на лестнице». Черт бы побрал этих спецслужбистов с их одинаковыми лицами. Я не узнал его в цивильном. Широкополая шляпа, пальто с поднятым воротником, как в плохих детективных романах, честное слово. Но он-то меня узнал. — А поручик, а вы какого лишего тут делаете? Взгляд его стал максимально подозрительным. Захотелось даже взять его за грудки и ударить лбом в переносицу. — Служба, господин Арис, — сдержался я. «Вы, небось, тоже здесь не к вдувушке со второго этажа на варенике пришли?» Спецслужбист наконец осмотрел аксельбант на моей груди, а потом и серебряный крест. «Это кем вы сейчас служите?» — недоверчиво спросил он. Адютант его превосходительства», — не без гордости выдал я. «А как? А разве? Да вы хоть знаете? Я этого так не оставлю!» Смешался он и побежал вниз по лестнице. «И не оставил». Несколько дней спустя я снова поднимался по лестнице с полными руками корреспонденции и покупок, так что мне пришлось стучать в дверь ногой, потому как позвонить в звонок было совершенно невозможно. В квартире прибиралась Настенька, она и открывала. Я выложил письма и карточки с телеграммами на журнальный столик, планируя потом разобрать их по папкам, и собирался пойти в свою комнату, как вдруг из генеральского кабинета раздался голос Артура Николаевича. «Ваше благородие! Зайдите ко мне!» Я вошел и увидел генерала, который сидел за своим столом, разглядывая простую картонную папку с надписью «Дело номер» и моей фотографией в уголке. «Был тут у меня один ритивый сотрудник», — начал он. «Вот, знакомлюсь с вашей биографией». «Я не знал, как на это реагировать и чего ждать». С одной стороны, странно было, что он не ознакомился с ней до того, как я занял должность адъютанта. С другой, при старой администрации хватило бы розданного беженцам склада или случая с диверсантами, не говоря уж о Вардаке в обверенном мне подразделении, чтобы отправить меня к черту на куличики или вообще в арестантские роты. Но мы жили не при старой администрации. «Ничего не скажете». Генерал закрыл папку и хлопнул по ней ладонью. Скажу ваше превосходительство. Ваш мундир доставлен в прачечную. Корреспонденция с почтой на журнальном столике. Телятина и овощи с рынка в буфете. Плотник обещал быть послезавтра. По поводу рамы на кухне. Дует сил нет. Вот и хорошо, поручик. Продолжайте. Принесите мне сразу курьера и подорожник. Остальную корреспонденцию рассортируйте. Займусь позже. А что касается господина Ариса, работа у него такая. Он еще в имперском политическом сыске работал. Оттуда и ухватки. Не берите близко к сердцу. Конечно, я взял все это близко к сердцу. Вечером мы отужинали вместе. Была у генерала Престовского причуда. Он не любил ужинать в одиночестве. И в редкие вечера, когда не было гостей, я составлял ему компанию. Я склонен доверять молодым. Мы, старики, скоро уйдем, и империя будет вашей. Такие люди, как его светлость Тревельян... Господин Вознесенский и их товарищи, вот будущее нашей Родины. Я вам крамольную мысль скажу. Империю профукали нынешние полковники. Да-да, поколение этих сорока-пятидесятилетних холеных и во всех отношениях положительных господ. Они жили в слишком хорошие времена, а когда эти времена закончились полковники, просто не справились с управлением, сдали страну тридцатилетним горлопаном с синими бантами. «Самое крамольное — это то, что последний император тоже был полковником. Поэтому у меня одна надежда. Мы, старики, продержимся еще лет 10-15, и за это время нам нужно подрастить себе смену из вас. Да-да, такие, как вы, поручик, тоже будут очень нужны. Чтоб такие, как Тревельяны Вознесенские, не превратились в холеных и во всех отношениях положительных господ. А такие, как Арис... Не уподобились лоялистам. Я должен был забрать парадный мундир его превосходительства из прачечной. Через полчаса нам предстоял торжественный выход. Это было первое мероприятие подобного рода за четыре недели моей службы адъютантом. Артур Николаевич усмехался в бороду. Ваше дело стоять слева и чуть позади меня, иметь бравый вид и бдить. Вот и бдите. И не задавайте лишних вопросов. Перед тем, как зайти в прачечную, я, наконец, наведался в библиотеку. Пожилая сухонькая дама выдала мне довоенный еще альманах, кто есть кто в династии. Он тогда издавался ежегодно, с фотографиями и комментариями. Времени было в обрез, и я листал страницы с бешеной скоростью. Его высочество великий князь Артур Николаевич. Меня как громом ударило. «Крестовский — это по матери!» «Родной дядя последнего императора, дитя марганатического брака без права на престол, великий исследователь Севера, председатель императорского географического общества, единственный пятый генерал-аншеф за всю историю империи. Этот чин ему присвоили в знак заслуг по освоению и изучению северных земель и полярных островов. Многое становилось на свои места. Многое, но не все». У меня было такое чувство, как будто меня контузило во второй раз, когда я забирал белоснежный мундир из прачечной, и потом, когда помогал его превосходительству, его высочеству, овлачиться. Наверх на мундир он накинул плащ, и мы вышли из подъезда. Нас встречал огромный черный автомобиль. За рулем сидел Арис в форме притрианца без знаков различия. Он даже кивнул мне, когда я открывал заднюю дверь перед Артуром Николаевичем. Мы промчались по пустым улицам города и выехали на шоссе. Там к нам присоединились еще автомобили. Целая колонна. Через 40 минут кортеж свернул в лес и по хорошей асфальтированной дороге доехал до внушительных размеров арки. На ней красовались череп и кости. И девиз притерианцев «Победа или смерть». Я выбрался первым и осмотрелся. Из автомобилей высыпали молодые люди в мундирах Лейбгвардии. Среди них находились и Тревельян с Вознесенским. Доктор что-то сказал акустику, и оба они рассмеялись. Дождавшись, пока лейб-гвардия построится, я открыл дверцу его превосходительству и приложил открытую ладонь к виску, салютуя по-имперски. Мы прошествовали сквозь арку к каменной трибуне. Артур Николаевич, я слева и чуть позади, и два десятка лейб-гвардейцев в каре, окружая нас со всех сторон. Грянули звуки торжественного марша. Ровные ряды притерианцев чеканили шаг. Генерал Крестовский поднял руку в приветствии. «Здравствуйте, господа притерианцы! Здравия желаем, ваше высочество!» Не теряя дыхания, отвечал цвет и гордость имперской армии. «Его высочество регенту! Ура!» Раздался звонкий голос командующего парадом молодого статного генерала. «Ура! Ура! Ура!» Их клич был подобен грому. Генерал-аншеф Крестовский, его высочество-регент, хозяин и правитель империи, улыбался в бороду и жмурился от лучей солнца, которое выглянула из-за облаков и испортила серьезность момента, заиграв солнечными зайчиками, отражаясь от обнаженных клинков, пуговиц на мундирах, поясных пряжек и какарт на фуражках.